Яков. Сердечный приступ? Чушь! Только не говорите, что вы и вправду поверили в сердечный приступ. Ерунда! Господи ты, боже мой, что здесь творится? Алла встала и тут же опустилась в кресло. Руки ее беспомощно упали на подлокотники. Это убийство, подтвердила Ильва. Она была бледна и выглядела подавленной. — Яков Павлович, вы же не станете отрицать. — Не стану. Равно как и подтверждать. Во всяком случае, до появления официальных результатов вскрытия. — Ах, официальные результаты! Ильва всплеснула руками. — Как мило! — Может, тогда давайте подождем и официальных результатов следствия? Пусть уж милиция поработает. Только тогда непонятно, за каким фигом вы нам нужны. В комнате пахло валерьянкой, валидолом, карвалолом, ромашковым чаем и мятой. Грязные чашки, которые не спешили убирать, равно как и склянки и бумажные ленты с таблетками. В комнате пахло страхом и бедой. В комнате пять женщин и я. Вопрос: куда Подевался Михаил. «Пта пропал», — перебила Дуся, — голос тихий и мертвенный. «Бедная моя!» Это ей выпало обнаружить Нику, вызывать скорую, а с ней и милицию. Ее допрашивали больше часа, придирчиво и, вероятно, не слишком вежливо. А теперь еще и пропажа. Но почему сразу не сказала, не заметила?» «А я тебя предупреждала, что не стоит забирать его из хранилища», — сухо заметила Алла. «А может, в этом и дело?» — Ильва встрепенулась, глаза вспыхнули злостью, а щеки румянцем. «В том, чтобы забрать, а потом организовать кражу. Он ведь застрахован?» «Мне не нужны деньги». В растерянном и обиженном Дусином взгляде я видел упрек. Видел, но поверить не мог. Все-таки выгодно именно ей. Она забрала ценную вещь из банка, оставила ее в незапертой комнате, уехала, предоставляя возможность воспользоваться ситуацией. Она вернулась и нашла Нику, и не нашла толстого пта. И не потому ли не нашла, что сама взяла его. — Мне не нужны деньги, — Дуся поднялась. — Мне плевать, поверите вы в это или нет. Мне вообще на всех вас плевать. — А зачем тогда нервничать? — осведомилась Лисхин. Дуся вышла из комнаты. Громко хлопнула дверь, наступила тишина. Недолгая, ровно настолько, чтобы пауза не выглядела неловкой. — Так ее и вправду убили. Вопрос Лисхин вернул к теме разговора. Кто и зачем и как? Подлили чего-нибудь в коньяк. Она вечно с собой фляжку таскает. Алла прикрыла глаза. Что-нибудь такое, что не сразу действует. Топа, солнышко. Голосок Ильвы плавился от меда. Скажи, а твой брат ничего тебе не говорил? О чем? по моментально посерела, круглые, чуть на выкате глаза наполнились слезами, губы задрожали. «О том, где он ночь провел, видите ли, Яков Павлович, вчера я стала свидетельницей одной сцены, не особо приятной, поскольку полагаю, что интимными делами лучше заниматься в уединении». «Ильва, не темни». «А я и не темню». Я прямо говорю, что пьяная вдребодан Ника висела на шее ее братца. — Он, он, наверное, помочь хотел. Миша добрый, Миша... — Миша твой, — передразнила Ильва, — занимался тем, что по доброте душевной снимал с этой убогой юбку. Топочка ойкнула, Лисхин скривилась и прошептала что-то. Это еще ни о чем не говорит. Говорит Алла, о многом говорит. Если б ей в коньяк вчера яду подлили, она бы вчера якачурилась. Но она была здорова и весьма, поверь мне, активна. А сегодня с утра ее никто не видел, к завтраку она не вышла. А к обеду обнаружили тело. Так что по всему выходит, Последний, кто с ней говорил, Ее братец. Я я ее утром видела на улице. То поглядела в пол, Губы посинели, ногти на руках тоже. Чего она так боится? Или вернее, кого? Но если боится, То почему продолжает защищать? Я, Я бегать пошла и тяпу гулять. И она там, на ступеньках, — Вот, курила. — Говори нормально, — потребовала Алла. — Значит, ты пошла выгуливать тяпу. Кивок. И увидела Нику, которая сидела на ступеньках. Еще один кивок и робкое уточнение. — Стояла. Я... Я поздоровалась, а она... Нет. Миша не мог. Миша не такой. — А вот в это я охотно поверю не в его стиле травить, вот придушить, шею свернуть, пристрелить на худой конец — это еще в образ вписывается. Сказать или еще послушать. Они допрашивают друг друга лучше, чем это сделал бы я сам, и отвечают друг другу искреннее, чем мне, или, во всяком случае, со стороны ложь заметнее. Знаешь, Ильва, а ведь права она. Алла поднялась и, скрестив руки на груди, повернулась к Лисхин. «Не мог он, яд — женское оружие. Или того, кто привык жить рядом с женщиной?» «Что ты имеешь в виду?» Лисхин поняла с полуслова и торопливо возмутилась, театрально возмутилась. «И вообще, Витя еще вчера уехал. А, кстати, где ее брат?» Миша уехал. Он... он не хотел пересекаться с милицией. То пожалость в судорожный комок. Они... они были бы рады думать, как ильвы. Они бы обвинять начали и... И поэтому ее старший заботливый брат поспешил убраться из дому, даже не подумав о том, что все равно допросов не избежать. Дамы молчать не станут. С другой стороны, поступок показательный, значит, были в прошлом столкновения с законом, хотя я и так знаю, что были, и что Таня, топа, помогла выпутаться, а значит, веры ей никакой. Но вот они вспомнили обо мне, глаза серые, глаза карие, глаза голубые, растерянные и испуганные, с надеждой и опасением. А вопрос-то без ответа. Кто причем? Кто убил Нику? Яков Павлович, вам не кажется, что хватит отмалчиваться? Ситуация критическая. А если завтра снова у кого-нибудь сердечный приступ случится? Ильва, ты преувеличиваешь. Я нисколько. Тебе, Алла, может и нравится верить, что все это стечение обстоятельств. А мне страшно. — Да, страшно. У меня ребенок, между прочим. И тут же, прерывая истеричный монолог, завыла собака. Уныла и громко, и я удивился, что звук этот исходил из хрупкого тельца, облаченного в розовую попонку. — Господи, да заткни ты ее! — взвизгнула Лисхин, запустив в тяпу книгой. Топа зажала уши руками, Широкий рукав блузки скользнул вниз, выставляя на обозрение свежий синяк на запястье. Алла с тяжким вздохом упала в кресло, а Ильва, подняв книгу, положила ее на стол и совершенно спокойно сказала: Я уезжаю, разбирайтесь без меня.